Глава 16. Некоторое время я усиленно прислушивался, стараясь понять, в чём дело. Затем вышел на крохотный декоративный балкон и посмотрел вниз, но моему взгляду открылся лишь аккуратный задний двор, разделённый на части узкими гравийными дорожками и украшенный несколькими скульптурами. Враги в поле зрения отсутствовали, монстров тоже не было заметно. И какого чёрта С другой стороны здания прилетела порция грубой брани, а затем – звон столкнувшихся клинков. Сразу после этого дворец опять содрогнулся, а балкон окутался клубами густого дыма. Пришлось отступить в комнату и захлопнуть за собой дверь. На моих врагов явно кто-то напал, однако кто именно это сделал и насколько успешной получилась атака, было совершенно непонятно. Чтобы досконально вникнуть в ситуацию, требовалось как минимум спуститься вниз – Но такой вариант мною по вполне объективным причинам не рассматривался. Лезть на рожон и попусту рисковать собственные шкуры я больше не хотел. Запах гари тем временем усилился. Оппоненты все же реализовали свою идею, подпалив дом. И хотя во дворце практически отсутствовали деревянные элементы, уповать на то, что пожар сам собой утихнет, было нельзя. Мебели, ковров и прочего горючего хлама здесь вполне хватало для симпатичного погребального костра. Вот дерьмо. Пол еще раз вздрогнул. Прикрученная к потолку люстра жалобно скрипнула и свалилась вниз, разбросав по всему залу осколки стекла в перемешку со свечными огарками. Раздался новый взрыв, после которого мою душу захлестнуло острое чувство надвигающейся опасности. Судя по всему, рядом пробудилась от спячки какая-то потусторонняя тварь. Отчаявшись разобраться в происходящем, я перебежал на другую сторону дворца, опять выглянул на улицу и был вознаграждён за это видом лежащего перед воротами обезглавленного тела, убегающий поджав хвост собаки, а также крупного малука, подкрадывающегося к зажатому в углу дворовому. Тот выставил перед собой меч и держался удивительно спокойно, однако ситуация складывалась отнюдь не в его пользу. Пространства для манёвров оставалось слишком мало. А убить оборотня и не сдохнуть самому при таком раскладе было через чур сложно. Помоги Джарму, зарал кто-то невидимый. Стреляй. В левое плечо монстра впилась стрела, тот возмущённо взревел, бросился вперёд, получил удар мечом, замахнулся огромной когтистой лапой. Послышавшийся за спиной шорох, заставил меня обернуться и выхватить собственное оружие, но тревога оказалась сложной. Я всё ещё был один. Или банально не видел того, кто находился прямо у меня под носом. Снаружи донёсся очередной крик, громкий, отчаянный, наполненный предсмертным ужасом, а совсем рядом со мной кто-то засмеялся, тихо, но вполне отчётливо. На хрен иди, выдохнул я, заполняя тело прохладой и внимательно осматриваясь по сторонам. К другим цепляйся, осознал. Хохоток стих, им на смену пришёл многообещающий треск пламени. Вопреки моим надеждам, огонь удивительно быстро распространялся по зданию, грозя в самом скором времени захватить его целиком и полностью. Скорее всего, здесь не обошлось без вмешательства магии, но это знание ничего мне не давало. Чувствовать себя внутри разогретой печи в любом случае было крайне неприятно. Сволочи. Теперь, чтобы остаться в живых, мне следовало перебраться вниз, туда, где находился очаг возгорания. По идее, именно там оставалось больше всего безопасных уголков, а ещё оттуда можно было в любой момент сбежать на улицу, не опасаясь переломать себе ноги во время головоломного прыжка из окна. Приняв окончательное решение, я выглянул в коридор, закашлялся, но кое-как справился с приступом и целюстремлённо двинулся к лестнице. Счёт пошёл на секунды. Если верить лекциям по технике безопасности, сейчас главную угрозу представлял даже не сам огонь, а быстро заполнявший собой всё доступное пространство дым. Потерять сознание от нехватки кислорода или банально угореть было проще простого. Когда впереди показался вожделенный атриум, я понял, что выбрал неверное направление. Здоровенная труба оказалась весьма удобным путём для набирающего мощь пожара. По лестнице то там, то здесь струились юрки и еручейки пламени, а концентрация дыма настолько возросла, что меня опять скрутил кашель. Да что ж об тебя? Дворец снова вздрогнул. Закреплённая на стене атриума статуя сорвалась с постамента и улетела вниз. Мгновение спустя послышался гулкий грохот, а затем вверх взлетел сноп ярко-красных искр. Развернувшись, я пробежал метров 30, ткнулся в пару комнат, а затем каким-то чудом нашёл ещё одну лестницу, гораздо более скромную и пока что не занятую огнём. Спустился на второй этаж, после чего метнулся к ближайшему окну, распахнул его и жадно вдохнул свежий воздух. До земли было около 5 метров, приемлемое, но всё ещё опасное расстояние. Он внизу неожиданно заорал кто-то из врагов: "Туда, туда, быстрее!" Раздался звонкий треск, яростное ругательство и новые крики. К выходу бежит: "Стреляйте, придурки!" "Мак, это Мак. Помогите!" Всё ещё ничего не понимая, я вернулся на лестницу, спустился этажом ниже и резко затормозил, увидев дежурившего в коридоре воина. Тот смотрел куда-то в сторону и явно не ожидал моего появления. Однако мне не хватило мозгов воспользоваться ситуацией. Вместо того, чтобы сразу броситься вперёд, я потерял несколько драгоценных мгновений, впустую израсходовав всю имевшуюся фору. Противник обернулся, увидел меня и тут же заорал: "Он здесь, ко мне!" К счастью для меня, на его зов никто не явился. Вместо этого, в десяти шагах от нас со стены упал целый пласт штукатурки, а вокруг одной из дверей вспыхнули игривые язычки пламени. Ко мне? Тебя бросили, сообщил я небрежно, помахивая мечом. Сейчас ты умрёшь. Война скалился, тоже вытащил клинок и уверенно шагнул мне навстречу. Сюда. Твой уже кончик вражеского меча невероятно быстро устремился к моему животу. В памяти тут же всплыли неоднократно пережитые за время тренировок с Зуларом ощущения, по спине пронеслась стайка мурашек, но тело среагировало наилучшим образом. Я отшатнулся к стене, сбив в сторону смертоносную железку, а затем рванулся к противнику, желая дотянуться до него и тем самым мгновенно выиграть бой. Опонент хорошо знал правила игры и грамотно блокировал моё движение прямым ударом ногой в бедро, но тем самым серьёзно раскрылся. Несмотря на весьма болезненный тычок, я успел дотянуться клинком до его колена. Лезвие рассекло штанину, зацепило мышцы, но ущерб получился скорее косметическим. В ответ последовал новый выпад, и у меня перед носом опять мелькнула стальная полоса. «Гадина!» – прошипел раненый косясь на быстро пропитывающуюся кровью ткань. «Ко мне! На помощь!» Вдалеке кто-то заорал. Мгновение спустя я ощутил стремительно нарастающую угрозу, но не обратил на нее никакого внимания, продолжая внимательно следить за врагом. В отличие от меня, тот не справился с чувствами, заполошно обернулся и не успел отреагировать на бесхитростный укол. Меч с хрустом пробил грудину, во что-то упёрся, прошёл ещё дальше. Воин смертельно побледнел, попытался схватиться за лезвие, но вместо этого обмяк, выронил оружие и кулёмом свалился мне под ноги. Я дотронулся до его тела, призвал силу Лакарсис, однако ничего этим не добился. Удар оказался смертельным, и душа погибшего успела скрыться. За стеной послышался громкий топот, сверху что-то посыпалось. Осознав Что промедление подобно смерти, я с трудом выдернул застрявший меч и затем вернулся на второй этаж. Там скопилось очень много дыма, туда стремился огонь, но там было гораздо проще скрываться и держать оборону. Он был здесь, догнал меня злобный вопль. Сюда. Стой, стой, на улице. На улицу быстро. Надеясь получить хоть какую-то информацию о творящемся вокруг бардаке, Я снова подошёл к окну, выглянул наружу, после чего замер, раскрыв от изумления рот. Во дворе совсем рядом с обезглавленным трупом шёл бой. Вооружённый длинным тонким мечом лысый мужик стремительно крутился между тремя противниками, каким-то чудом уклоняясь от сыплющихся на него ударов и успевая раздавать ответные. Судя по всему, схватка только что началась, но её исход уже был ясен. У меня на глазах сначала один из оппонентов лысого не смог увернуться от широкого кругового движения его клинка и схватился за горло в тщетной попытке остановить льющуюся из рассечённой артерии кровь. Затем на землю полетела отсечённая кисть второго бедолаги, а мгновение спустя что-то ярко вспыхнуло и по моим ушам ударил громкий сухой треск. Я выругался, кое-как проморгался, опять глянул вниз. Алиси стоял в окружении четырёх бездыханных тел, смотрел на меня и улыбался. Размазанная по лицу кровь превратила дружескую улыбку в зловещий оскал, но это не помешало мне узнать в своём нежданном союзнике того самого мужика, который несколько дней назад рассматривал нас с валахом на улицах Аль-Сахамры. Какого хрена Лысый улыбнулся еще шире, но в этот момент откуда-то сбоку вырвалась длинная струя огня, мгновенно превратившая его в живой факел. Я невольно закусил губу, однако хоронить нового товарища оказалось рано. Он бодро откатился в сторону, одним движением сорвал с себя горящую куртку, после чего бросился на утек и скрылся за углом дворца. «Догнать его!» – рявкнул выскочивший во двор колдун. «Догнать и убить!» «Убить обоих!» Я настолько увлёкся творящимся рядом действием, что совершенно забыла о своём статусе беглятца, продолжая маячить в окне, словно мишень в тире. Несколько секунд Мак не обращал на меня внимания, но затем всё-таки обернулся и удивлённо округлил глаза. Ой. Второй этаж. Догнать Не удовлетворившись этим распоряжением, волшебник резко выбросил вперед руку, но я уже перестал изображать из себя статую и быстро пригнулся, скрываясь под защитой стены. Затылок обожгло порывом горячего воздуха, по потолку расплескалось жидкое пламя, и мне волей-неволей пришлось убраться из комнаты. В лицо тут же ударил едкий дым, дыхание перехватило, глаза наполнились слезами. «Убить! Убить эту...» По нервам как будто скользнул разряд электрического тока. Волосы мгновенно встали дыбом, спина покрылась холодным потом, а затем на меня неудержимой лавиной обрушилось чувство близкой смерти. Я уже довольно давно перестал удивляться таким вещам, однако всё равно рефлекторно схватился за голову, пытаясь вернуть утраченное самообладание. Судя по ощущениям, решившая явиться в охваченный пламенем дворец сущность Не шла ни в какое сравнение с жившими в реках тварями или боязливым хахатунчиком. И если затаившаяся под сводами местного храма тень была всего лишь безликим злом, то сейчас к нам двигалось нечто одушевлённое, разумное, а также переполненное вполне определёнными желаниями. Здание пошатнулось, раздался оглушительный треск, в дальнем конце затянутого дымом коридора что-то рухнуло. Снизу донёсся испуганный человеческий вопль. Новый толчок бросил меня на колени, заставив вернуться к реальности. Осознав, что прятаться во дворце больше нельзя, я в который раз уже метнулся к лестнице, сбежал вниз по засыпанным кусками штукатурки ступенькам, пересек небольшой зал, после чего выскочил через гостеприимно распахнутое окно на улицу. Позади раздался протяжный грохот, сверху посыпался какой-то мусор. Противоположное крыло здания выплеснуло из себя клубы горящей пыли, но все эти локальные катаклизмы быстро отошли на второй план. Во дворе стали появляться другие участники затянувшегося сражения. Пятеро воинов, обсыпанных пылью, перемазанных сажей и растерянно оглядывающихся по сторонам. Чуть более собранный, но такой же грязный Арам, окровавленный и неуверенно пошатывающийся Колдон. Лишившийся большей части одежды и заработавший пару длинных царапин лысый мужик. Несколько бесконечно долгих секунд мы напряжённо рассматривали друг друга, пытаясь верно оценить текущий баланс сил. А потом, оказавшийся сообразительнее других лысый, сорвался с места и помчался к стоявшему неподалёку от центрального входа магу. Задержи их, задержи! Догадавшись, что приказ адресован мне, я поднял меч и шагнул навстречу оказавшемуся ближе других воину. Тот перевёл на меня взгляд, судорожно сглотнул, а затем совершенно неожиданно развернулся и бросился на утёк. Стоит трус. Бей те щенка, схватился Рам, прыгая на перерес лысому. Вперёд. Мгновение спустя всё пришло в движение и смешалось, одновременно с этим, разбиваясь на отдельные хаотичные эпизоды. Испугавшийся схватки со мной дезертир успешно добрался до ворот, после чего резко затормозил, увидев выходящего навстречу Малука. Центральная часть дворца обрушилась, породив новые волны удушливой пыли. За спиной у мага проступила высокая полупрозрачная фигура. А бегущим ко мне воинам осталось преодолеть всего несколько метров. «Сзади!» — снова закричал Арам, пытаясь достать лысого мечом. «Сзади!» Мой саратник, играючий, ушёл от удара, отмахнулся зажатой в руке железкой, а потом сделал ещё один прыжок. Оказавшийся между двух огней волшебник что-то выкрикнул, щедро окатил с приближавшегося с ним призрака волной пламени, после чего решил спрятаться за удачно расположенной колонной, но споткнулся, а вывалившийся из стены камень и упал. Останови его. Послышался истошный виск и довольное рычание добравшегося до жертвы оборотня, но смотреть туда было уже некогда. Избегая схватки с тремя противниками сразу, я активировал призрачный меч, сделал резкий отвлекающий взмах, а потом отскочил в сторону. Благодаря этому манёвру, напавшие на меня воины чуть замешкались и тем самым дали мне возможность перехватить инициативу. Вполне обычный, но от этого не менее смертоносный клинок тихо свиснул, перерубил неуклюже выставленную навстречу руку, заблокировал выпад второго противника. Безнадежно опаздывающий к месту главной схватки Арам швырнул в лысого увесистую бомбочку, но клубы плотного сизого дыма не помешали тому добраться до мага. Раздался ужасный крик «Арам». Я ощутил знакомое присутствие голодной бездны, однако уже в следующее мгновение был вынужден заняться собственными проблемами. Хотя лишившийся руки воин выбыл из боя, его товарищи продолжали атаку. Бей. Уворачиваться от довольно-таки простых ударов было легко, но достать противников я всё равно не мог. Не мог до того момента, когда у них за спинами возникла гротескная фигура, выпрямившаяся во весь рост малука. Где-то на краю поля зрения промелькнула фигура ещё одного воина. Тот, прикинув свои шансы на выживание, успешно перебрался через забор и скрылся за соседним домом. Оставшийся наедине с Арамом Лысый выбросил ему навстречу руку, заставив моего бывшего командира сложиться пополам и выронить меч. "Обратень", торжествующе заворчал. "Берегись!" Воспользовавшись тем, что враги отвлеклись на новую угрозу, я без промедления шагнул вперёд и попытался снести ближайшему из них голову. Сделать это одним ударом не получилось. Клинок не смог пройти позвоночник и едва не застрял, но цель всё же была достигнута. Человек захрипел, схватился за наполовину перерубленную шею, а потом, конвульсивно дёргаясь, упал на землю. Бросившийся ко второму противнику Малук получил от него тычок мечом. Не обратил на это никакого внимания и одним ударом длинных когтей вспорол своей жертве живот, после чего зачем-то оторвал ей левую руку и небрежно отшвырнул бездыханное тело в сторону. "Беги!" крикнул склонившийся над Арамом лысый. "Беги, парень!" Вместо того, чтобы последовать его совету, я медленно отступил, бросил скользкий от крови меч и вызвал призрачный клинок, внимательно следя за обратным. "Беги, дурак!" «Иди сюда, мой хороший, иди сюда, падла!» Тварь рванулась вперед, лысый выкрикнул очередной совет, но я и сам отлично знал, что делать. Короткий шаг, резкий взмах рукой, ощущение рассекаемой призрачным лезвием плоти, стремительный упадок сил, крутящиеся перед глазами звездочки. Последним осознанным движением я сдвинулся еще чуть дальше, уходя из пределов досягаемости частично парализованного монстра. Других врагов у нас с лысым не осталось, О справиться с обездвиженным чудовищем он мог и без меня. Наверное. "Держись", донёсся из сгустившегося вокруг тумана голос моего соратника. "Держись, сейчас будет лучше". Лопа ощутил прикосновение холодных пальцев, а затем силы начали возвращаться. Неприятная дымка расступилась, я увидел затянутое дымом синее небо, горящую крышу и бледную физиономию склонившегося надо мной мужика. Вставай, произнёс тот. Вставай, парень, надо уходить. Сейчас. Держись за меня и вставай быстро. Я вцепился в протянутую руку, с трудом поднялся и глянул по сторонам. Дворец явно доживал свои последние минуты. Пламя успело охватить верхнюю его часть, внутри что-то постоянно рушилось, а из окон первого этажа то и дело вырывались клубы густой серой пыли. Хапнувшей свою дозу огня призрак бесследно исчез, но все остальные трупы валялись на своих местах. Малук тоже был мёртв, под ним успела натечь целая лужа густой тёмной крови. "Идём", лысый подставил мне плечо и двинулся к воротам. "Давай, парень, шевелись". "Сейчас", пробормотал я, останавливая взгляд на лежащем чуть в стороне человеке с отрубленной рукой. "Минуту". "Что ещё?" "Душа, мне нужно забрать душу". Твою мать, у кого? Вон там без руки. Да он уже сдох. Пожалуйста. Лысый ещё раз выругался, но всё-таки довёл меня до нужного тела и помог опуститься на колени. Я прикоснулся к бледному лицу потерявшего сознание воина, ощутил пробуждение голодной бездны. Человек широко распахнул глаза, искривил губы в ужасном оскале, что-то прохрипел, но буквально через секунду перестал сопротивляться и окончательно затих. А мою собственную душу переполнило странное удовлетворение, как будто я наконец-то смог добиться того, к чему очень давно и безрезультатно стремился. Успев ещё с богом поговорить, вернул меня к реальности голос спутника. Уходим, пока эта сволочь не проснулась. Давай, давай. Мы выбрались с территории дворца, прошли около 100 м по одной из улиц, затем пару раз свернули и оказались на берегу реки. Совсем рядом виднелся мост. Ещё дальше находилась хорошо знакомая мне набережная. Сам идти можешь? Да, кажется. Пробуй. Похоже, моё лечение далось лысыму с громадным трудом. Когда я перестал использовать его в качестве опоры, он вздохнул с заметным облегчением. Тем не менее, скорость нашего передвижения заметно снизилась. Здесь тихо, но осторожность не повредит. Понял. 20 минут спустя мы успешно добрались до окраины Рахалы и наконец-то сделали остановку. Получив долгожданную передышку, я глянул в интерфейс, увидел там до краёв заполненную и горящую приятным золотистым светом статусную полоску, после чего мысленно обратился к богине. Лакарсис, уважаемая. Слушаю тебя, раздался где-то рядом тихий ласковый голос. Чего ты хочешь? Вариантов было несколько, однако я выбрал то, что было нужнее всего именно сейчас. Можно мне регенерацию, чтобы раны заживали быстрее. Конечно. По телу прокатилась волна животного тепла. Ей на смену пришла боль, мерзкая тошнотворная, выворачивающая наизнанку внутренности, а потом всё закончилось. Интерфейс дополнился новой строчкой. Аскет. Восприимчивость к языкам 1. Призрачный меч 1. Улучшенная регенерация 1. Мак, медиум, проводник душ. Висевшая на табличке шкала прогресса обнулилась и погасла. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Что взял? поинтересовался наблюдавший за мной лысый. Если не секрет. Регенерацию, хочу быстрее лечиться. Верное решение, одобрительно кивнул собеседник. Давно из храма вышел Недели две назад, кажется. Надо же, лакарсис служишь. А как вы догадались? Только она учит своих адептов фехтованию, пояснил Исы. Вряд ли ты был великим воином в своём мире. Не был. Вот я и говорю. Мы немного помолчали, думая каждый о своём, а потом я всё-таки решил задать вполне резонный в данной ситуации вопрос. Скажите, как вас зовут и почему вы решили мне помочь? «Нурлан Эль-Хаасан, но ты можешь звать меня просто Нурланом, я не обижусь. Максим Воронцов, или Макс так проще. Так почему вы мне помогли?» Лысый усмехнулся и с наслаждением покрутил головой, разминая шею. «Не льсти себе, Макс, я искал жреца». «Какого жреца?» «Того, который полчаса назад чуть тебя не зажарил». «Я думал, он просто маг. Это жрец одного из павших богов». Они верят, что, принося нас в жертву, могут вернуть их к жизни. То есть меня. Тебя должны были зарезать на алтаре где-нибудь рядом со Шхертой, безжалостно припечатал Нурлан. Как и всех остальных наивных дураков, поверивших в сказки о несметных богатствах. Мне рассказал о ней какой-то нищий из Арсана. Обычная история. Вот дерьмо. Собеседник... полной мере насладился произведенным эффектом, а затем хлопнул меня по плечу и ободряюще улыбнулся. «Не все так плохо, Макс, в долине можно заработать, а здешние бродяги, как правило, вполне нормальные люди. Просто надо быть очень осторожным». «Да уж. Вставай, навестим их лагерь». Неизвестно, подействовала ли дарованная богиней способность или же силы, восстановились сами по себе, но передвигаться стало гораздо легче. Теперь я без труда выдерживал заданный спутником темп, одновременно размышляя над его словами. Большая часть головоломки встала на свои места. Мне стали ясны мотивы, придавших меня людей, а также то, откуда посреди долины взялся целый отряд воинов во главе с Колдуном. Но кое-что всё равно оставалось за гранью моего понимания. Спогнули, внезапно скривился Лысый. Жаль. В смысле. Не видел, что ли? Нас заметил часовой. И что теперь уйдём? Зачем? Искренне удивился собеседник. Жрица больше нет, а остальных мы прикончим, точнее, они сами убегут. У них есть арбалет. И что? Э, ну вам виднее. Сейчас сам всё увидишь. Нурлан оказался прав. Когда мы дошли до лагеря, никаких часовых там уже не было. Была только Киран, неподвижно лежавшая на хабке травы и уставившаяся остекленевшим взглядом в далёкое небо. Правая рука женщины крепко сжимала воткнутый в грудь нож, пальцы левые вцепились в испещренную непонятными символами пластинку, а на губах застыла презрительная гримасса. «Смело!» — с оттенком уважения произнес мой новый товарищ. «Достойная смерть!» Я некоторое время рассматривал бледное лицо погибшей, а затем глубоко вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Как такое вообще возможно? Как наши боги это все допускают?» Ради чего? Копавшийся в одном из брошенных рюкзаков лысый обернулся, удивлённо вскинул брови, после чего весело хмыкнул. Это же тренировка, Макс. Или ты всерьёз считаешь, что мы нужны им здесь, в этом никчёмном, полудохлом мире? Конец первой книги. Уважаемый слушатель,